Мы с Виктором Владимировичем находились в Кировском РОВД. Следователь позволил нам присутствовать на допросе преступников. напротив нас в наручниках сидели дядя и племянник, Вальдемар и Алексей Петровы. «Итак», — начал следователь, — «для чего вы убили Маркова Игоря Сергеевича?» Он мог меня отчислить. На компромиссы он не шел. Меня могли забрать в армию. А там мне пришлось бы очень туго, несмотря на то, что я умею драться. Меня люди никогда не любили. А там, в армии, свои законы. Все решает быдло. Я совсем отчаялся. И единственное, что мне пришло в голову, это убийство. Студент отвечал понуро. У него был подавленный вид. От былой бравады не осталось и следа. Как вы организовали убийство? Я украл ружье Светина. Я сделал это тогда, когда зоологи выпили достаточное количество водки, и всем все стало по барабану. Я спрятал ружье там, где разомыслал совершить убийство. Мне необходимо было алиби. Еще нужно было бы, чтобы все разбрелись, и я уничтожил бы Маркова без свидетелей. Для этого я украл не только рожденный и мобильный телефон Маркова. Я все просчитал до мелочей. И время, и место я тщательно спланировал. В нужный момент я звоню преподавателю и провоцирую весь лагерь на поиски жертвы, а сам при этом скрываюсь. Марков же в то время должен быть далеко. Все были пьяны, и мне не составило труда отделиться от товарищей, чтобы быстро-быстро достичь намеченного места. «А откуда вы знали, что Марков будет там?» «Незадолго до этого я сообщил Маркову, что наблюдал в одном месте гнездо редкой птицы, орлана Белоголового. Марков, помешанный на орнитологии, устремился туда, куда ему указал. Естественно, он никого с собой не взял, так как дилетанты могли потревожить птицу. И что было дальше?» «Я отделился от группы, добрался до места и достал припрятанное ружье». Действовал я, конечно, в перчатках. Потом убил преподавателя. Чтобы обеспечить себе алиби, выстрелил по собственной ноге. Безопасно стрелял. Пуля лишь слегка задела плоть. Только один момент я упустил. Какой? На мне тогда были не сапоги, а кроссовки. А ведь по логике я должен был промочить ноги. Я сообразил это потом, когда Светин-младший перебинтовал мне ногу. И понял. Он мог заметить, что носки у меня сухие. А потом Светин начал расследование, ведь подставлен был его отец. «Я уж совсем перепугался, нервы сдали. И тогда вы обратились к дяде?» «Да. Он ненамного меня старше, на пять лет, так уж получилось. Поэтому мы с ним были в довольно близких отношениях, а он связан с крутыми братками. Я объяснил ему ситуацию, не вдаваясь в подробности, и иван обещал помочь. Началась охота за светином